Глава 6 Часть 1 Поставил на высоком чердаке пулемет и записал в дневнике «Сюда никто не войдет». Илья Кормильцев. Казань, 8 июля. На интервью CNN Магдиев согласился практически сразу. Правда, его очарование комплементарным вопросам Аль-Джазира так и не прошло. Напротив, усилилось, когда в духовном управлении мусульман Татарстана и Казанском исламском университете ответственно подтвердили, что Магди действительно считается мусульманским мессией, последним пророком, который явится, чтобы возглавить решающую битву против сил зла. Поэтому татарстанский лидер поначалу предложил пригласить на беседу и катарский телеканал. Но фраза Литфулина «Война – это эксклюзив CNN» Магдиева сразила. Он повторил ее дважды на разные лады, явно смакуя и бормоча Вот ведь, Инде, в чем дело? Потом попытался было попросить не каркать насчет войны-то, но передумал и легко назначил встречу на раннее утро вторника. Легкость была поддельной. Литфулин не знал, что накануне Гельфанов, искусно вскормивший в вожде обильные зерна паранойи, предоставил тому подробную справку на речи Кармайкла, основного бомбиста CNN, делающего интервью с мятежными лидерами из самых горячих точек. Справка была подробной и без випендрежа. Нелюбовь журналиста к сокращению «Дик», восходившую к неприличной шутке по поводу достоинств Кармайкла, Танчик принялся с нисходительным сочувствием. А строчка о свингерских привычках телезвезды спровоцировала сначала расспросы президента по поводу свингерства, потом его брезгливое брюжание, Зато Магдиев зарядился уверенностью в том, что штатным Джеймсом Бондом с лицензией на убийство Кармайкл точно не является. Процедура подготовки к разговору получилась вполне клоунской. Сперва долго ставили свет, потом пересаживали собеседников, чтобы Кармайкл на фоне Булкина не выглядел совсем пигмеем. Затем переставляли свет с учетом пересадки собеседников. Специально привезенный из Сиэтла осветитель, он же оператор и режиссер, Истопал весь президентский кабинет и из факал каждый пройденный дюйм. В конце концов, притомившийся начальник президентской охраны Кадыр Галимов просто придвинулся вплотную к Сиэтльцу и принялся прилежно ходить за ним на полуметровом расстоянии, серьезно рассматривая голову лайт-техника. Тот занервничал и, ко всеобщему облегчению, спешно завершил хождение по мукам, воткнув чудовищные агрегаты примерно там, где они и были на первой стадии подготовки к съемке. Эта возня съела минуты, отведенные Кармайклом для предварительного трепа, призванного расслабить собеседника и приучить его к камере. Зато Литфулин все-таки решился и, подойдя к Магдиеву, тихонечко попросил его по возможности не употреблять татарских слов, в частности, местоимение Теге, чтобы не сводить с ума переводчика. Магдиев страшно удивился и принялся было выяснять, когда это он говорил Теге. Но тут Кармайкл сделал глаза ромбом, а явно озлобленный сиэтлец начал обратный отсчет на пальцах. Кармайкл был молодца, превратил получасовое, а значит, неудобоваримое интервью в жесткое и постоянно поворачивающееся новой гранью шоу. тем весомее. Статьям под стать были заслуги Булкина. Тот, на взгляд Литфулина, вышел за рамки, поставленные накануне лишь однажды. Договаривались никак не дразнить американцев, но и не перехваливать, отзываться о них спокойно и уважительно, тут же предельно четко обозначая позицию Татарстана. А Магдиев увлекся. «Простите, Ричард, я могу тоже спросить вас». интересовался он, когда Кармайкл перешел к роли американцев в благополучном решении конфликта. Получив согласие, президент спросил, «По-вашему, кто одержал победу во Второй мировой войне?» «Хм, «Я всегда считал, что победу одержала антигитлеровская коалиция», осторожно ответил Кармайкл. «Я надеюсь, что иная точка зрения еще не восторжествовала». Магдиев помедлил, слушая запнувшегося переводчика, потом оживился. Вот, Ричард, ваш ответ очень, как сказать, корректен. Но эту корректность, вы знаете, поддерживают не очень многие люди. Человек, который посмотрит американский фильм про войну, почти любой, а их ведь много. Так вот, если кто посмотрит кино про отечественную, то будет уверен, что победили там американцы и воевали с японцами, а потом уже с фашистами. А Советский Союз был то ли на подхвате, то ли вообще за немцев. Кармайкл хотел что-то сказать, но Магдиев с улыбкой, вскинув ладонь, продолжил. А у нас наоборот, многие считают, что Америка вступила в выигранную нами войну. Страшную войну, вы знаете. Только в последний момент. И только для того, чтобы поучаствовать в разделе Европы. И вот это появление над поверженным уже врагом позволило штатам рассказывать долго и красиво о своей великой победе. Это, конечно, абсолютно неверный взгляд. На самом деле США здорово помогли Советскому Союзу и машинами, и тушенкой, и высадкой во Франции, до которой мы еще не дошли. Литфулин закрыл глаза, и его мысли уплыли протяжным стоном. А Магдиев внес дальше. «Я больше скажу. Это совершенно здравая и стратегически правильная позиция ввязаться в бой, когда силы противников истощены и опрокинуть, Теге, того, кто менее красивый. Но вот то, что люди по-разному смотрят на те события, тоже ведь некрасиво. И я не хотел, чтобы так же некрасиво получилось с сегодняшней ситуацией. А в ней роль США и мирового сообщества в целом очень трудно, Теге, переоценить. Поэтому я бы хотел, как это говорил один из президентов России, чтобы мухи были отдельно, а котлеты отдельно. Прежнее руководство Российской Федерации попыталось нарушить конституционные права многонационального народа Татарстана. Народ при поддержке мирового сообщества и США дал отпор узурпатору. Узурпатор отказался от намерений. Все, инцидент исчерпан. «Вы уверены в этом?» Но ведь так не считает мировое сообщество, которое решило сохранить стабильность в центре Евразийского континента с помощью международных миротворческих сил. Так не считает даже новый глава России Борисов. Он дал согласие на развертывание этих сил в потенциально взрывопасных районах. «Я хочу подчеркнуть, что Татарстан очень признателен мировому сообществу за то, что оно позволило перевести наш, теге, э, нервный диалог с Москвой, я скажу, в нормальную рабочую плоскость. Я думаю, в новых условиях мы быстро обнаружим точки соприкосновения, и они позволят нашему вековому братству одолеть минутное помешательство». Кармайкл кивнул и с видом профессионального каталы, выкидывающего пятого туза, сообщил. Насколько я знаю, буквально с минуты на минуту в Татарстан должен прибыть министр обороны США Уильям Хогарт, чтобы лично выступить гарантом нормализации диалога, о котором вы говорите. Считаете ли вы, господин Магдиев, что представитель Соединенных Штатов действительно сможет ускорить нормализацию обстановки в регионе? Магдиев секунду смотрел на Кармайкла. Потом медленно сказал «Нет, не считаю. Именно поэтому, Ричард». Министр Хогарт, как и любой другой официальный представитель, который не получил приглашение от руководства Республики Татарстан, не прибудет сюда. И не будет выступать в каком бы то ни было качестве. И именно поэтому военизированная колонна во главе с министром Хогартом стоит сейчас на административной границе Татарстана и дальше не пройдет. Но почему? После ответной паузы изумился журналист. Потому, Ричард... что мы не для того боролись с одним ермом, чтобы подставить шею под другое». Жалость к переводчику вытеснила из головы Литфулина восхищение Булкина, без запинки и акцента выговорившим какой бы то ни было. Но отвлекаться было некогда, начиналось самое интересное. «Господин президент, не могли бы вы объяснить, что вы имеете в виду?» — попросил журналист. «Попробую». «Ричард, вы представляете, что такое коммунальная квартира?» — спросил Макдиев. Кармайкл немного послушал мычание переводчика, потом признался, что нет. «Я думаю, что действительно не представляете, как несколько семей могут жить в одной квартире?» Начал Макдиев, осёкся, бросил вороватый взгляд на заметно поплывшего собеседника, секунду помолчал, что-то лихорадочно придумывая, и сказал. «Нет, давайте так. Представьте, что вы в студенческом общежитии делите комнату с другом, даже с братом, с двоюродным». Кармайкл с явным облегчением согласился представить эту замысловатую картину. Похоже, он был готов представить что угодно, лишь бы не возвращаться к щекотливой теме совместного проживания нескольких семей. «И однажды Ричард, постепенно увлекаясь, давал в водную танчик, вы с братом начинаете ссориться». из-за места окна, или кто дежурит, или из-за книги. «Или девушки», — подсказал Кармайкл, и снова осёкся. «Или девушки», — согласился Магдеев и заулыбался, как дурак. «Так ссорится, что доходит до драки. А брат здоровый гад и может тебя порвать, как комсомольскую правду. Но ты знаешь, что если поддашься сейчас, всё...» «Жизни не будет. Всегда придется мыть посуду и своих девушек отдавать. И начинаешь биться, Теге, сильно!» Магдиев слегка повел кулаком, показывая, насколько сильно следует начинать биться, и нарушил тщательно выстроенную перспективу кадра. Кулак Булкина оказался размером с полголовы Кармайкла. А тот еще чуть съежился, подаваясь в сторону от столь убедительной иллюстрации. В общем, брат видит такое дело и драку прекращает. Ничья. И тут приходят соседи. Они, пока вы ссорились, вокруг бегали, кричали «прекратите», водой вас обливали. А теперь, когда все утихло, пришли толпой в вашу комнату, загнали брата под кровать и говорят тебе «а ты под свою полезай». И теперь говорят «мы будем вам, глупым таким, говорить кому, когда посуду мыть и кому, когда девушку любить». «Я так считаю, брат-дурак, что под кровать полез. Но это его дело, его кровать и его жизнь. Я не вмешиваюсь, но сам под кровать не полезу. И незваных гостей в свой дом не пущу, иначе это не мой дом. Через мой труп, пожалуйста, а так нет». Повисшей паузе позавидовали бы Василий Иванович Качалов и его знаменитая собака Джим. Литфулин тихонько оглянулся на традиционно скучного Гельфанова и показал Магдиеву большой палец. Тот не увидел, потому что смотрел на собеседника. Собеседник немного растерянно улыбнулся, потер ладошки и сказал «Но это же миротворцы!» «У нас им творить нечего», — ответил Магдиев. Глава шестая. Часть вторая. «Татарский удар пришелся по телу, эти удары прямо по душе. По интеллигенции, которую вывели на растерзание зверей, как древних гладиаторов». Михаил Пришвин. КПМ «Север». 8 июля. «Марса, а смысл какой?» — спросил мне япончик, поглядывая за шлагбаум. стоявшие по ту сторону колонна сбилась в кучу, иногда вскрикивающую дизелями. Водители то ли разгоняли тоску, то ли боялись застудить моторы на 20-градусном тепле. «Чего смысл?» — уточнил Марсель. Разговором с танковым капитаном Валеевым Закерзянов остался доволен. Машины, по словам капитана, прекрасно выдержали срочную переброску с полигона Казанского танкового училища. Насчет их веткости Валеев просил не беспокоиться. По его словам, 12-й танковый полк списал 10Т-80 в пользу подшефтного училища только для того, чтобы растратить лимит этого года выделенной Минобороны на новую Нижнетагильскую продукцию. Подтвержденный ресурс машин, похавших Казанский полигон с начала года, составлял минимум пять лет. С боеприпасами было хуже. Училище располагало только фугасными и спецзарядами. Впрочем, бронебойные, судя по оснащению вероятного противника, не были слишком необходимы, а до применения осколочных вообще никто не хотел доводить. Валеев еще раз напомнил Закирзянову о договоренности использовать танки в качестве психологического аргумента, до последнего избегая их реального применения. И уж во всяком случае не выходя за рамки применения спецсредств. Впрочем, танкист тут же тактично, видно все-таки, что завкафедрой тактики, отметил, пацаны рвутся в бой, хоть транквилизаторами их корми. Закерзианов, спохватившись, распорядился тут же начать посменное питание курсантов. На этом Валеев изысканно попрощался и побежал кормить своих орлов. Орлы были как на подбор квадратные и веслорукие. Но с такими щенячьими мордами что кирзянову стало стыдно и страшно. Он напомнил себе, что это добровольцы, и что это старшекурсники, которые, значит, в среднем на 3-5 лет старше срочников, дотаптывающих формально усмиренную Чечню. Но с безмятежного настроя, взыгравшего при виде ошарашенных натовцев, уткнувшихся в танковые дула, эти мысли Закерзянова все-таки сбили. «Ну, всего этого...» — сказал Иваньков, чиркнув пальцем по окрестностям. — Я не возражаю. А мам, стопудово пора рыло свернуть. И я прям кончаю, честно говоря. Но Магдиеву какой смысл? Он типа с русским игом боролся. Штатники ему помогли. А теперь он им, тем же веслом, как бы по тому же месту. Непонятно. Закирзянов пожал плечами и сказал. — Серый. Булкина можно как угодно называть — вором, брехуном, но он не дурак, во-первых. А во-вторых, четко держится за то, что избран населением, и пытается делать как раз то, чего хотят избиратели. Тут все по-честному. Я, ладно, татарин, а ты ведь нет. Но признайся, тебе же приятно было придорогину задницу надрать. Неяпончик пожал плечами и кивнул, широко ухмыльнувшись. И у большинства так. Это не национальный вопрос, а вопрос, не знаю, гордости, что ли. Национальной гордости великоросов сказал русый после госпиталя, ставший очень молчаливым и сосредоточенным. Ну, может быть. Хотя нет, как раз не национальный. И эта гордость по-любому не позволяет теперь действовать иначе. Татарстан же никуда от России не денется. И заработает себе вечного врага, если выяснится, что вся бодяга была заверчена ради того, чтобы под американцев лечь. «У меня знакомый был», — сказал неяпончик, — «в школе еще». У него шутка была. «Скорее бы война началась, чтобы мы Америке сдались. Жвачки полно будет и видоков». Это Сережу он в школе ушутил, до Югославии и Ирака. Потом он, я думаю, увидел, что американцы приходят надолго и оставляют после себя руины. И если гордость в сторону, то получится, что татары и конкретно Магдиев развалили Россию. Этого никто никогда не простит. Зато если по-тупому занять позицию полной независимости и пинать всех, которые приходят независимо от размера, это будет глуповато, но круто. — И надолго это, — поинтересовался не япончик, — против всего света воевать-то. — Рука колоть устала, — спросил Закерзянов. — Серёж, фиг его знает. Да победного, видимо. Будем надеяться, что Магдеев знает, чего делает. — Не, а откуда он знает? Самый умный, что ли? — Ну, с Придорогиным у него ловко получилось. А Бьюкинен, я вам скажу, тупой как пробка. Может, тоже получится. — Мечты, мечты, — сказал Русый. — Пессимист вы, — Руслан Эльдарович ответил Закерзянов. Тут ещё такой момент. Если им сразу врезать по соплям, они откатятся и задумаются очень надолго. Они же привыкли на расстоянии воевать, как в компьютерной игре, чтобы крови не было видно. Крови они не любят, особенно своей. «Свою кровь только Дэйвушки незамужние любят». Важно, сказал Иваньков, и хотел развить тему, но под внимательным взглядом Закерзянова задавил это намерение в зародыше, вставил в ухо наушник и принялся фальшиво подсвистывать слышной только ему музыки, с невероятным усердием разглядывая колонну по ту сторону шлагбаума. Этот взгляд будто завел миротворцев. Все забегали, грузовики затеяли сложные перестроения, голубые каски посыпались с бортов, как горох. выстроились за одной из бронемашин в не очень длинную шеренгу, потом что-то рявкнули и снова разбежались по машинам. Виноват в оживлении был не воспламеняющий взгляд Сергея Геннадьевича Иванькова, а упорство Уильяма Торна Хогарта. Он после 20 минут проклятий в адрес секретарей, телекомпаний, спутников и грязного русского неба сумел дозвониться до президента и почти истерично потребовать дальнейших инструкций. Бьюкинин, игравший в гольф со старым, еще индианских времен, приятелем, не стал сдерживаться и сразу напомнил, что русский вояж был личной инициативой дорогого Билла. Поэтому что делать дальше? Биллу, если по уму, следует сочинить самостоятельно. Потом президент немного смягчился, аккуратно положил клюшку на траву и, вороша поднесенной секретарем бумаги, напомнил своему министру, что, по данным ЦРУ, военной разведки, Министерства национальной безопасности и, в конце концов, Русского военного ведомства, никаких танковых частей в Татарстане нет. Вся броневая мощь, которой располагает мятежная республика, сводится к нескольким учебным машинам и устрашающему имени президента Магдиева. И, пожалуйста, дорогой Билли, не зови трубки этого бурша, который будет грузить меня техническими деталями. «Для меня и для всего нашего народа существенно одна деталь. Америка через всю планету протянула руку помощи русскому региону. И если в эту руку плюнули, нельзя поворачиваться и уходить, как побитый лабрадор. Надо как минимум вытереть плевок о рыло наглеца, чтобы другим неповадно было. Поэтому, господин Хогарт, пожалуйста, пройдите сквозь эти муляжи и объясните господину исламскому мессии, что большие мальчики так себя не ведут. Хогарт положил трубку в несколько растерянных чувствах, но с заметным облегчением. Приказ получен. Хогарт отправился на поиски потерявшегося где-то Фридки, чтобы изложить ему волю начальства, и нашел его у узла радиосвязи. Генерал сосредоточенно дослушал невидимого собеседника, сказал родже понял американский военный сленг и отключился. с ходу принялся излагать ему свой план взятия Казани. Фридки дождался первой паузы и сказал. «Господин министр, я только что связался с руководством миротворческой миссии. Мне приказано воздержаться от активных действий». «Что это значит?» — спросил Хогарт, уже все поняв. «Господин министр, мы стоим на месте, пока политики не договорятся до чего-нибудь. Это приказ. Я сожалею». Хогарт сразу сообразил, что ругаться или звонить руководству генерала бессмысленно. Основа дергать президента просто опасно Он пожелал найти изощренную смерть той нелегкой, что дернуло его отправиться в Россию, но потом решил не пилить опилки, а поискать конструктивное решение возникшей проблемы. Оно оказалось рядом. «Генерал, в веренной вам части много американцев?» — спросил Уильям. «Один взвод». Хогарт про себя вздохнул, но продолжил. «Считается ли, что сейчас вы выполняете боевую задачу? Или я могу использовать этот взвод в национальных интересах?» Фридке соображал быстро. Тем большее уважение заслуживало его реакции. Он сказал. «Согласно приказу, боевая задача отложена на неопределенное время. Прецедентов отвлечения международных сил в национальных интересах я не помню». Но, думаю, разрешение на это не выходит за рамки моей компетенции. Кроме того, я считаю, что данный кризис остается международной проблемой, и никакие приказы этого не исправят. Министр, вы можете использовать своих граждан и вверенную им технику. Это три спецгрузовика и, секундочку, две БМП. Формально они числятся за французским взводом, но, думаю, вам машинки нужнее. «Спасибо, генерал», — искренне сказал Хогарт и впервые пожал Фридке руку. Подготовка заняла 15 минут. Полторы из них ушли на сбор и построение взвода. Минута на объяснение обстановки. Еще две секунды потребовалось, чтобы весь строй сделал шаг вперед в качестве добровольцев. Остальное время парни потратили на то, чтобы сменить голубые каски на сферические шлемы нейтральной окраски. Их пришлось одолжить у эстонцев, жаждавших ввязаться в битву, спороть ООНовские нашивки, облазить французские БМП и водрузить на передней звездно-полосатый флаг. В начале 16 минуты Хогарт подошел к шлагбауму и закричал в мегафон. «Я министр обороны Соединенных Штатов Уильям Хогарт. веренное мне подразделение по поручению президента США – и в соответствии с договоренностью между руководством США, России и ООН, направляется с миротворческой миссией в Казань, требуя обеспечить зеленый коридор для этого. Препятствование миссии будет считаться противодействием воле объединенного человечества и караться соответствующим образом». Хогарт передал мегафон стоявшему за спиной Натти. Тот едва успел перевести первую фразу, когда из здания блокпоста громом грянул ужесточенный динамиками и акцентом британский выговор. Господин Хогарт, нет нужды в переводе. Вас поняли. Татарстан никогда не являлся территорией подвластной США. Татарстан на время законодательной дискуссии с официальной Москвой не является субъектом России. Татарстан не входит в ООН. Вся полнота власти на территории Татарстана принадлежит народу, от лица которого выступают законно избранный парламент и президент республики. Приказ пропустить вооруженное формирование на территорию Татарстана может исходить только от них. Без такого приказа все вооруженные формирования, проникшие на территорию республики, будут считаться бандитскими и обезвреживаться в соответствии с общепринятой практикой. — Вы кто? — крикнул Хогарт. — Переводчик, учитель английского. Голос несколько утратил демонические интонации. — Это заметно, — буркнул Натти. — Вы все поняли, господин министр, — осведомился учитель. — Да, — крикнул Хогарт. — Не берите на себя слишком много, господин учитель. Объясните своим друзьям, что мы наступаем. — Ой, наплачетесь! — Негромко ответил учитель и испарился со щелчком выключенного динамика. Хогарт вскинул мегафон, чтобы ответить, опустил его, неторопливо развернулся и пошел к машинам под американским флагом. Натти, обогнав министра, запрыгнул во второй грузовик, где сидело его отделение. Хогарт хотел его остановить, без переводчика оставаться не хотелось, однако передумал. «Ближайшие полчаса говорить по-русски не придется». а дальше пусть побежденные озаботятся тем, как понимать победителя. Колонна зарычала и пошла на шлагбаум. Шлагбаум не шелохнулся, а переднее БМП не сбавило ход, и полосатая труба со звоном улетела куда-то в сторону. Тут же раздался рев, всесторонний, как в хорошем кинотеатре с современным звуком и мощными сабвуферами. Два танка, стоявших по обе стороны дороги, синхронно тронулись с места. Вылетели на шоссе, в 50 метрах зашла к баумам, густо роняя на асфальт комья глины, глухо перекрыли дорогу и резво развернули пушки в сторону наступающей колонны. Жерла были ужасающими. Колонна затормозила, но командир взвода, капитан Энтони Мигел Найт, прошедший две иракские, балканскую и афганскую кампании, мгновенно сориентировался. Выполняя его приказ, Пехота из фургонов посыпалась на шоссе и, проворно делясь на группы, рванула к танкам и блокпосту. Одновременно головная БМП осторожно съехала с дороги в кювет, чтобы объехать танки по полю, войти в мертвую зону и оттуда диктовать условия танкистам. Вторая БМП должна была выполнить аналогичный маневр с другого фланга, но оказалась слишком плотно зажата грузовиками и потратила минуту на рывки взад-вперед. пока водители грузовиков не сумели освободить нужное пространство. За эту минуту все было кончено. Левый танк развернул башню в сторону валка, шедшей по кочкам БМП, и дважды оглушительно выстрелил. Первый снаряд разорвался в двух ярдах перед машиной. Та дернула носом, встала как вкопанная, и тут же была перевернута вторым взрывом, случившимся под самыми гусеницами. Звездно-полосатый стяг... Флагшток, которого сломался при падении, отлетел в жирную лужу. Второй танк тем временем задрал пушку вверх и ударил над головами приближавшихся пехотинцев. «Если осколочный, то всё, подумал Мигглнайт, набегу сжимаясь в маленький, крохотный, незаметный комочек и, падая, ныряя, проваливаясь сквозь. «Ох, не сквозь, просто на асфальт. Больно-то как!» «Когорт, сукин сын, куда ж ты нас отправил? Они же всерьез стреляют!» Уже не так обреченно, — додумал он сквозь звон в ушах и сообразил, что если еще о чем-то подумает, значит, снаряд был не неосколочным. Миглнайт вскочил и побежал дальше к танку, но сразу рухнул головой вперед, шлемом в шоссе, зубами в язык. Вспышка, медь во рту, прокусил дерьмо. Что с ногой?» Капитан посмотрел на ногу, на другую, потрогал ее, ничего не ощутив, снова встал и снова рухнул. Теперь подбородком. Но боли почти не было. Вообще чувств почти никаких не было. Даже удивление по поводу шипения, раздававшегося со всех сторон. Капитан все-таки попробовал посмотреть, что шипит. Не змей же, в конце концов, и не смог. Значит, позвоночник сломан. понял Миггл Найт. В афганской компании сержант из его взвода получил перелом позвоночника. Не в бою, неудачно выпрыгнул из вертолета. Здоровенный черный парень. Лежал пластом, ходил под себя и плакал. Энтони тоже заплакал, удивляясь себе. На взрыт, до соплей. Потом сильно с мокротой закашлялся и лишь тогда понял — это же газ! — и с облегчением потерял сознание. Уильям Хогарт не мог смотреть на это, но смотрел. Татарские полицейские в противогазах под руки доводили до сломанного шлагбаума зареванных американских солдат с соплями до ключиц, аккуратно сажали их на землю и уходили за новой порцией. Тех, кто не мог идти, тащили волоком. Танк явно был заряжен снарядом с нервно-паралитическим газом, слезоточивые гранаты добавили уже полицейские. Рыжий Натти оказался крепким парнем. Размазанный в воздухе коктейль обездвижил его и превратил лицо в багровую маску, пухлую и мокрую, но дара речи не лишил. Стейкман говорил, не умолкая, пока его несли, укладывали, поднимали и бестолково тащили еще куда-то. Говорил громко и, похоже, повторяясь. Его понял даже Хогарт, совершенно не знавший русского. Министр все-таки остался без переводчика. Впрочем, переводчик ему теперь был ни к чему. Последним принесли слегка помятый экипаж перевернутого БМП. Двое даже были перебинтованы. Милосердие победителей. Уже позднее специалисты указали на катастрофическое невезение, подкосившее миротворцев. Оверкиль французской БМП амх 10 p относился к почти невероятным событиям, не будь которого татарам бы не поздоровилось. 20 миллиметровая пушка и спаренный с нею пулемет стали бы веским аргументом для строптивцев. А их газовый контраргумент оказался бы ничтожным, если бы ошалевшие миротворцы не полезли наружу из перевернувшейся машины, вообще-то наглухо защищенной от отравляющих веществ вентиляционной установкой. Из динамиков блокпоста гремел краинг, группы «Аэросмит», учитель английского напоминала о своем обещании. И все это в подробностях с крупными планами лиц снимали два камуфлированных парня с профессиональными камерами. Рядом с ними торчали несколько полицейских с автоматами наперевес. миротворцем которым не посчастливилось родиться в США, оставалось угрюмо наблюдать за таким унижением. Фритке разок возник перед министром, Взглянул ему в лицо и тут же пропал из поля зрения. Людей татары вернули всех, технику оставили себе. Об этом ненадолго прервав зашедшего на третий круг Стива Тайлера, сообщил учитель, сославшийся на какой-то закон о национализации имущества бандформирований. Хогарт отмолчался. Он уже решил, что и спил из этой чаши достаточно, и собрался уйти в лимузин подумать, стреляться ли сразу, или сначала проехать по дипломатическому паспорту в Казань, пробраться в логово Магдиева и убить его. Руками, медленно, чтобы видеть. В этот момент к изувеченному шлагбауму, фальшиво насвистывая краинг, подошел лупоглазый татарин. В руке он бережно нес заляпанный жидкой грязью американский флаг. Войдя вплотную к Хогарту, он вежливо спросил «Верхотхойте классендинст!» «Кто сегодня дежурный по классу, искаженный немецкий?» «Видимо, по-немецки. И, видимо, с жутким акцентом». Краем глаза Хогарт заметил, как перекосился фритки. Не дождавшись ответа, полицейский аккуратно воткнул обломанный флагшток в рыхлую обочину в полуметре от границы и сказал «Битте-дритте», сделал ручкой и отправился в сторону блокпоста. Хогарт, постояв еще несколько секунд, подошел к флагу, взял его обеими руками и, держа перед собой, пошел, едва ли ни чека ни шаг, в сторону лимузина. Солдаты перед ним поспешно расступались. Фридки с тоской посмотрел на операторов, зачарованно снимавших все это. Едва Хогарт скрылся за машинами, они опустили камеры и бросились к блокпосту. Через пару минут оттуда с игрушечным рокотом снялся и ушел на юг крохотный геликоптер. Генерал только вздохнул, зарубив для себя выяснить, что это за модификация такая, не входящая ни в один справочник. Через два часа все мировые каналы, кроме американских, показали полную 16-минутную запись боя, передачи пленных и знамени. Наиболее отвязанные из них прокрутили и двухминутные заявления Танбулата Магдеева. Американские телеканалы воздержались от демонстрации татарских съемок. Они лишь сообщили об отставке Уильяма Хогарта. Зато сутки спустя все медиа Северной Америки выше берегов заполнились специальным заявлением президента США Майкла Бьюкинина и комментариями к нему. Президент сообщил, что цивилизованному человечеству брошен вызов, которому человечество оказалось не готово. Средневековый феодальный карлик, пытающийся разодрать на части Великую Россию, претендует на то, чтобы диктовать свои условия сверхдержавам. Он считает, что американский дух, американскую стойкость и американскую ответственность можно сломить. Это большая ошибка, я считаю, трагическая для взорвавшегося руководства мятежного Татарстана. Но кто знает, быть может, эта ошибка обернется подлинным освобождением Восточной Европы от последнего наследия тоталитаризма, с которым, казалось, Европа покончила еще в конце прошлого века. Соединенные Штаты и цивилизованное человечество гарантируют это освобождение. Так уже было в Кувейте и Ираке, в Югославии и Афганистане. Так будет и сейчас. Мы не жаждем крови, мы жаждем справедливости и торжества добра над злом. Поэтому Соединенные Штаты Америки от лица объединенных наций предлагают руководству Татарстана в течение двух суток сложить полномочия передав всю полноту власти созданному ООН-спецкомитету, который обеспечит проведение подлинных демократических выборов, свободных от феодальных, националистических и религиозных мотивов. В этом случае нынешние руководители Татарстана и лично Танбулат Магдиев могут рассчитывать на снисхождение любого суда, российского или международного, между которыми они вправе выбрать самостоятельно. В противном случае клики господина Магдиева рассчитывать не на что. Это говорю я, президент Соединенных Штатов Америки Майкл Бьюкинен. Время пошло. глава 6, часть 3. Это наш с тобой рок-н-рольный фронт. Роман Неумоев. Москва, Йошкар-Ола, 26 июля. Ричи заказал такси с запасом, чтобы прибыть в Шереметьево 2 за час до регистрации. Ожидание в аэропорту он ненавидел в принципе, а в русском, дорогом и неуютном тем более. Но прошлый его визит в Россию завершился самым нелепым образом. Посольский минивэн, в котором группа Ричи мчалась в Шереметьево, застрял в дикой немотивированной пробке на широченном проспекте с непроизносимым названием. Водитель, включив сирену с мигалкой, продемонстрировал тактическую смекалку, достойную воды, которая, как известно, дырочку найдет, но все равно безнадежно опоздал. Пришлось лететь каким-то удивительным рейсом через Барселону. У Ленни из-за этого сгорели купленные подружкой билеты на уникальный бейсбольный матч. Подружка обиделась, а Ленни за время полета прогрыз в голове Ричи довольно крупную дырку и до сих пор напоминал о потере, с пугающей регулярностью. Отчасти ранний выезд должен был стать местью за поврежденный скальп. Любое ожидание Ленни переносил куда хуже, чем Ричи. Он принимался мерить помещение шагами, психовать и приставать с идиотскими вопросами к обслуживающему персоналу. А в России это не самое перспективное занятие, так что пусть понервничает, умник. Пока таксист был в пути, Ричи полистал местные телеканалы и с отвращением обнаружил, что за последние два дня картина не изменилась. Русские коллеги старательно демонстрируют сочувствие к американцам и гнев по поводу татарских злодеяний. Но похоже только для того, чтобы тысячный раз показать кадры сопливого инцидента. А все три музыкальных канала примерно раз в час выдавали свежесобранные по примитивному рецепту клипы. Нарезка из выступлений Бьюкинина, голливудских военных фильмов и татарской съемки сопровождает широко известные песни на тему плача. Вне конкуренции был Crying группы Aerosmith, но и разнообразная классика типа Cry Baby Cry и I Will Cry Instead Бессмертных Битлз, Cry Baby Мадонны или Don't Cry Guns N' Roses не остались забыты остряками. русскоязычные рыдание представляло всего пара песен, Но Ричи подозревал, что лиха беда начала. Более респектабельные каналы от ерничания воздержались, но поступали хуже. Они выдавали опросы людей с улицы, мнение которых Кармайклу решительно не нравилось. Тем более, что он как профессионал понимал. Единодушие респондентов, которые вчера ненавидели Магдиева, а сегодня отзываются о нем едва ли не с восторгом, не объяснишь передергиванием интервьюеров. что сулило неважные перспективы планам Бьюкинина, если он так и будет тянуть с решительными мерами. За 20 минут до срока назначенного таксисту Кармайкл выключил телевизор и принялся проверять, все ли уложено в баул. И тут позвонил глава военного департамента компании Винсент Карлуччи. С помощью намеков и кодовых слов он сообщил, что акция возмездия вроде бы отложенное на неопределённый срок, всё-таки состоится, причём уже послезавтра. По информации из Пентагона, два звена тактической группы «Кайт» уже перебрасываются на ближайшие вертолётные площадки в Марийской Республике и Башкирии. Почему вертолётные, — не понял Ричи. «Потому что «Кайт» — вертолётная группа. «Апач-75», — объяснил Винсент. «О, Господи!» — сказал Ричи. «Майкл рехнулся». Он перепутал войну с вертолётной прогулкой? Или его окончательно пришибло Голливудом, и он теперь хочет устроить атаку под полёт Валькирий? Не знаю, чем его пришибло и к чему эта ирония, — сухо сказал карлуч «Апач, милый речи это не транспортер для десанта, это серьёзный боевой комплекс. А кроме того, русские не дали точку подскока для тактической авиации. а Татарстан упрятан так глубоко в складках своего исторического брата-врага, что без базы по соседству до них на самолете не добраться, разве что на стратегическом бомбардировщике, но это, я думаю, мы оставим на потом. Ричи послушно посмеялся, хотя после общения с Магдиевым эта шутка не представлялась ему очень забавной. Задание было еще менее смешным, хотя и вполне традиционным, найти аэродром, на котором разместился кайт, и попасть лично или только камерой на борт, чтобы обеспечить эксклюзив. Таким образом, использование стрингера исключалось. На базу мог попасть только американский гражданин. Информация Винсента, как всегда, впечатляла точностью и безоговорочностью. Например, он прямо рекомендовал в Башкирию не ездить, поскольку, во-первых, там аэропорт принадлежит военному заводу, что сильно усложняет любую работу. Во-вторых, в Уральской республике разместится группировка второго эшелона, которая отправится на задание, когда и если этого потребует интереса операции, уже начатой марийским звеном. Ричи давно сообразил, что чудеса Карлуччи объясняются не дружбой с каким-то человечком в Пентагоне, а тем, что шеф-редактор военных новостей CNN вписан в пиар-схему Вашингтонской администрации, которая без огласки, но на постоянной основе направляет его в нужный интересам Соединенных Штатов точки и темы. Кармайкл ничего против не имел. Напротив, получал дополнительное удовольствие, когда полученный по наводке Вашингтона материал явно должен был вызвать и вызывал у Вашингтона изжогу и резь в поджелудочной. Самое приятное, что администрация эту боль стоически сносила, и даже ни разу не передала своё ай-яй-яй -ай -ай» хотя бы через доверенных людей. В итоге ехать пришлось не в Шереметьево, а в Домодедово, чтобы оттуда в темпе организовать чартер в Йошкар-Алум. Встало это в сравнительно небольшие деньги. Экономия речи приятно удивила, но, оказавшись на борту, он понял, что большего самолёт не стоил даже в годы своей молодости, пришедшейся в лучшем случае на период Карибского кризиса. Впрочем, долетели без приключений, без них же приземлились в Яшкаролинском аэропорту, который на самом деле был таким же аэропортом, как завершивший чартерный рейс транспорт лайнером. Зато в точке посадки телевизионщиков уже ждал мини-вэн, найденный кудесницей Ниной из московского бюро СНН. Ричи давно не удивлялся ее способности в мизерные сроки разыскать и обеспечить в любой точке СНГ не только переводчика с машиной и хороший номер в самой качественной гостинице, но и, например, доступного чиновника или глуповатого журналиста, готового бесплатно или за копейки выдать подноготную любого заинтересовавшего компанию объекта. Водитель Николай оказался крепким скуластым аборигеном, сплошь в золоте. Золотыми были перстень-печатка на темной руке, огромный православный крест на распахнутой груди и четыре зуба на верхней челюсти. Несмотря на гарлемские аксессуары, Ник был на удивление толковым парнем с довольно смешным, но понятным английским. Он сразу сообщил, что иностранцев возят постоянно, обычно по лесам, которые считаются основным богатством республики. А вот телевизионщиков повезет впервые, тем более за город, И пусть уж они сами объясняются с местной полицией и ОМОНовцами. Потому что всех водителей с лицензии вчера вызвали в департамент транспорта и строго предупредили о необходимости соблюдать осторожность и не лезть на международные патрули. Водил Ник лихо. Лени, конечно, сразу испугался истошного скрежета коробки передач. Но, выслушав обстоятельное объяснение водителя об особенностях российского автопрома вообще и балтийского в частности, успокоился. И даже вслух порадовался за все человечество, узнав, что балтийский автопром был истреблен как вид балтийской же независимостью. Марийскую столицу минивэн, к разочарованию Ленни, проскочил без единой остановки за 20 минут. Предложение Ника купить чего-нибудь поесть-попить, Ричи отверг сходу. указав на дежурный баул с настоящей, а не русской, едой и водой. Сразу за городом пошла через полосица лесов-полей и милицейских кордонов. «Шестнадцатых ловит», — объяснил Ник. Ричи не понял. Водитель подробно рассказал, что на татарских автомобильных номерах стоит число 16, и татарских номеров в маленькой Марике больше, чем марийских с цифрой 12. Татары делают здесь бизнес, отдыхают и просто проезжают, то есть до сих пор проезжали. А последние недели сидят тихонечко в своей татарии и молятся своему Аллаху. Не видно их потому что? Не, может, они круголя дают через Удмуртию, Чувашию или Киров? Но это вряд ли, потому что там их стригут не хуже, чем здесь. Ментам ведь только повод дай, а повод вон какой знатный. Несмотря на то, что Рафик 16 никогда не был, его остановили дважды. Первый милиционер, видимо, был знакомым Николая. Хотя кто разберет этих русских, которые за глаза готовы убить дорожного инспектора, но каждое собеседование с ним превращают во встречу старых друзей. В любом случае, пары реплик водителю хватило, чтобы милиционер, козырнув, отправил их дальше. Второй инспектор не поленился заглянуть в салон. Нику пришлось ворчащим крабом переползать с водительского сидения к пассажирской двери, которая снаружи не открывалась, а изнутри с нею не сладили ни Ленни, ни Ричи. Усатый патрульный внимательно рассмотрел телевизионщиков. лени отвернулся к окну, Ричи доброжелательно улыбнулся и вполголоса поинтересовался у Ника «наличные не нужны». а тот мотнул головой, ничего не сказав, выпал обратно и также молча разрешил Нику продолжить движение. Через пятнадцать минут пляски по разбитой грунтовке, которая вырвалась из леса на залитые солнцем неровные глинистые просторы, машина достигла цели. Минивэн с тяжелым вздохом и раскачкой остановился на пыльной асфальтовой площадке, которая по сторонам была неаккуратно утыкана лосоватыми березами и тополями. За ними стояли облупленные ворота цвета нестиранного хаки. Каждая створка была украшена выгоревшей красной звездой. Ворота были вмонтированы в двухметровый кирпичный забор, над которым еще на метр торчали обрубки швеллеров с колючей проволокой. Николай развернулся к Ричи и сказал. «Саватеевка, база противовоздушной обороны». «Здесь мой зять служит. Сейчас его вызову, он поможет. Вы, главное, не вылезайте и ничего не говорите. Режимный же объект, только подмазка нужна». «Сколько?» — деловито спросил Ричи. Николай секунду что-то посоображал, шевеля сбитыми ногтями на уровне подбородка, потом сказал «Баксов двести, только мелкими бумажками». Ричи посмотрел на Ленни, тот тяжело вздохнул и полез за бумажником. Ник рассовал двадцатки по разным карманам, вылез из машины и направился к воротам. Ричи проводил его взглядом до КПП и деликатно отвернулся. Он не сомневался, что большая часть подмазки будет употреблена на нужды внутренней системы самого Ника, но предпочитал закрывать на это глаза. Особого смысла в жертвоприношении он не видел. Вызвать любого американского офицера смог бы и сам Ричи, даже не зная ни слова по-русски. а он их знал около сотни. Но инвестиции в подсобный персонал иногда окупались, да и ни к чему было настраивать гида против себя. Кроме того, полезно было время от времени пригибать Лени, слишком плотно севшего на фонд оперативных расходов, который, между прочим, начальство могло и урезать. Ник выскочил из КПП неожиданно быстро. Он лязгнул дверью, повернулся к ней, явно собираясь что-то сообщить оставшемуся внутри оппоненту, но в итоге донес речь до минивена. Говорить Ник начал, хлопая дверью, и закончил секунд через 25 пять, причем четыре слова не входили в состав сотни речи. А он-то думал. Выпустив пар, Ник занялся собирательством заныканных по разнообразным карманам двадцаток, с обидой рассказывая, что летуны совсем на голову подвинулись. Поставили за спиной обычного сержантика какого-то хмыря в непонятной форме. Наверное, из военной контрразведки. И теперь сержант говорить нормально не умеет, рычит, как стукнутая собака, и сразу затвор передергивает. А сучок за его спиной молчит и смотрит. Лени выслушал печальную историю со злорадством и потянулся за деньгами. Ричи отвел руку берущую и жестом вернул на место руку дающую, предложив Нику подержать пока деньги у себя. Ник швырнул купюры на сиденье рядом с собой и принялся прожигать взглядом КПП. Лени сунулся с какой-то гениальной идеей, но Ричи жестом попросил его заткнуться и вышел наружу, чтобы подумать. Нику, страшным шепотом попросившему не ходить к солдатам, а то застрелят, Кармайкл успокаивающе махнул рукой. Снаружи пришлось не думать, а чихать, потому что охранявшие парковку тополя явно относились к какому-то позднему сорту, а может вообще испускали поганый дух круглый год. Это в очередной раз убедило Ричи в стратегическом характере замысла, согласно которому как минимум треть населения бывшего Советского Союза уже полвека каждый год в течение месяца выворачивается наружу соплями и стирает себе нос до мяса, но никак не желает вырубить эту заразу к чертовой матери. Видимо, приберегает ее, как последний довод, для какого-нибудь морозоустойчивого Наполеона или Гитлера. Ричи поспешно полез обратно в машину, где запах горючки и засиженных аборигенами сидений быстро вернул его к жизни под сочувственным взглядом Ника и злорадным Ленни. Кармайкл вытащил из баула воду, напился и промыл нос с глазами, подумал, как и собирался, ни до чего свежего не додумался и извлек телефон. Звонить Карлуччи не хотелось, но было надо. Лени высказался в том плане, что вот сейчас сотовая антенна собьет настройку русских радаров, и тогда нас точно порешат. Сигнал был слабым. Глубоко вздохнув и задержав дыхание, Ричи снова выскочил наружу и торопливо вышел из-под сеня тополей на солнышко, жарившее гофрированную глиняную полосу, остроумно названную местными жителями «дорогой». Сигнал усилился как по волшебству — Ричи начал набирать номер, поглядывая на американский флаг, торчащий рядом с российским на доме за забором. Вид, открывшийся с дороги, был с учетом обстоятельств довольно издевательским. Ричи всмотрелся в набранный номер, но вместо того, чтобы под носом у вражеских радаров отправить сигнал в открытый космос, обозвал себя тупым ублюдком, снова набрал полные легкие воздуха и устроил стремительный спурт к автобусу. В салоне он шумно выдохнул, вдохнул порядком надоевший запах русского путешествия и спросил «Ник, пожалуйста, опиши форму офицера». На второй же фразе он сказал, обрывая заржавшего Лени. «Спасибо, Ник, достаточно. Лени, бери камеру и вещи. Пошли!» Шестая, часть четвертая. Вот так мистер Кайт возьмет мир на слабо. Джон Леннон В Крестности Яшкаралы, 26 июля Русский контрразведчик, оказавшийся американским капралом, явно узнал Кармайкла сразу, но сумел сохранить каменное выражение лица. Марку следовало держать даже перед представителями Доминиона. «бремя белых» и все такое. Откровенно, с порога указание на то, кто в доме хозяин, Ричи слегка покоробила. Обычно у военных хватало ума дистанцироваться от местных марионеток. Впрочем, выставить звездно-полосатый флаг рядом с российским и звездно-полосатого капрала рядом с русским сержантом, по словам полковника Коули, решили сами русские. видимо, демонстрируя лояльность и готовность совместно раздавить общего врага. Скоулик Кармайкл до сих пор не встречался, но много слышал. Полковник считался одним из лучших руководителей оперативного вертолетного крыла, а его эскадрилье «Кайт» были посвящены уже две компьютерные игры, причем одну из них смастерила русская компания от избытка иронии, назвавшая русскую версию симулятора «Среди коршунов». Впрочем, оценить «Привет» из времен, когда детский билет в кино стоил 10 копеек, а восточно-германский вестерн «Среди коршунов» был таким же полукультовым фильмом, как «Вожди Атлантиды» и «Месть и закон» смогли очень немногие. Стивен Коули умудрился не потерять ни одного человека и почти ни одной машины даже в последней иракской компании Почти, потому что полковник не мог отвечать за обкуренного, видимо, араба из обслуживающего персонала Оманского аэропорта, который умудрился воткнуть грузовичок техобслуживания в из ангара Апач. Впрочем, местные власти на всякий случай объявили техника агента Аль-Каиды и сгноили в спецлагере на восточном берегу реки Иордан. Аль-Каида.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 Полковник принял речисление в помещении под голливудским названием «Красный угол», которое русские спешно переоборудовали во временную резиденцию высокого гостя. Куули объяснил, что полковник Булыга сначала порывался уступить американским братьям собственный кабинет, а потом апартаменты любого из своих заместителей. Но его американский коллега наотрез отказался стать окончательной жертвой русского всесокрушающего гостеприимства и уговорил хозяев просто выделить союзникам какую-нибудь малоиспользуемую площадь. В красном углу было довольно просторно и меблировано. Лишь из-за дальнего шкафа выглядывали края каких-то не то картин, не то плакатов. Пока Коули созванивался с командованием, Проверяя аутентичность Кармайкла и его полномочия, Ленни мимоходом изучил узников пыльного застенка. Как и подсказывали голые стены, в ссылку отправились портреты Придорогина и ушедшего вместе с ним министра обороны, а также, очевидно, снятые буквально перед заселением новых постояльцев стенды с наглядной агитацией, часть которых была посвящена откровенно устаревшей информации о тактико-технических характеристиках самолетов и противоракетных средств НАТО. Отставку всего этого роскошества компенсировал потасканный из-за частых переездов плакат «Группа Апач в атаке» и подпись «Не ждите нас». Закончив с проверкой, Коули сообщил Ричи, что сразу его узнал, но обязан был удостовериться. Вы же понимаете. Ричи подтвердил, что понимает, и перешел к делу, предварительно отправив Ленни пообедать. Один из охранявших красный угол GI, прозвище американских солдат, сокращение английского выражения «выпущено правительством», «government issued», проконвоировал его до столовой. Выслушав репортера и подумав пару секунд, полковник согласился, что ничего невозможного в его просьбе нет. Кармайклу действительно позволят сейчас отснять подготовку к операции и взять интервью у солдат, да и у самого Коули. Установка пары мини-камер на вертолетах также проблемой не станет, так что эксклюзивный видеоряд CNN получит, как ваше руководство и договорилось с нашим. «Только до конца операции без эфира». «Ок». «Что уж за предупреждение, Стив? Я же сначала американец, а уже потом алчный до сенсации человек из ТВ», сказал Кармайкл. «Прекрасно», — ответил Коули. Еще подумал и решительно добавил. «Вот как американец, Ричард, вы же были в президентском дворце Макдеева». «Вы знаете», — ответил Ричи настороженно. «Конечно. Были». И ориентируйтесь, значит. А наших русских коллег, а заодно и их президента, месяц назад сгубило именно незнание местности. Не хотелось бы наступать на те же грабли. Не могли бы вы, Ричард, нам в этом помочь? «Господи», — сказал Ричи, — «Стив, такие предисловия были совсем необязательны. Чем могу?» Полковник попросил разрешения пригласить своего зама. Филипп Мачевский... Жёсткий темнокожий парень явно был не вертолётчиком, а грузом, поскольку и выглядел, как типичный спецназовец, и вёл себя так же. Впрочем, Ричи предпочёл не блистать сообразительностью, а сосредоточиться на принесённых филом схемах. Бегло изучив их, он посмотрел на собеседников с уважением. — И чего вам ещё не хватает? Цвета дерьма? Здесь же все планы строения и коммуникаций. «И как? Сходятся?» — деловито поинтересовался Мачевский. «Насколько я могу судить?» — ответил, вглядываясь, Кармайкл. «А подземный ход? Знаменитый вот здесь?» — уточнил Коули, ткнув пальцем в схему. «Похож, по крайней мере. Я же, понимаете, лично там не был», — сказал Ричи. «Понимаем», — успокоил его Мачевский. «Но хитры татары». Строителям сказали, что это подземный гараж, а сами потом, насколько можно судить, вот этот вентиляционный штрек переделали в полноценный проход. Но если здесь блокировать, — задумчиво добавил Фил и замолчал, разглядывая схему. — А, так это от строителей схема, — сообразил Ричи. Фил изучал планы. Коули пожал плечами. — Ха, турки же как могут Казань поддерживают. «Братья-мусульмане, братья-тюрки, все такое, как же они?» – удивился Кармайкл. «Братство по оружию сильнее братства по крови», – внушительно сказал полковник. «Турция пока еще член НАТО, и Стамбул пока еще этим обстоятельствам дорожит и считается с ним, а мы в меру сил учитываем другие обстоятельства». Ричи вспомнил слухи о том, что поначалу, до сопливого инцидента, штаб-квартира НАТО хотела направить в Казань именно турецкий батальон. Но сперва заортачился Макдиев, а потом стало совсем не до тонкостей Он хотел поделиться этими слухами с офицерами, но отвлекся на зажужжавший телефон. Как ни странно, индикатор сигнала был полон жизни и энергии, хотя ведь совсем недавно. Россия, одно слово. Звонили, еще раз как ни странно, из Казани, от Магдиева, что было, как сказала бы Алиса, еще страньше. Ричиев вскинул брови, жестом попросил прощения у собеседников и ответил на вызов, поспешно отходя в угол. Говорил он с пару минут. По ходу беседы выражение недоумения с его лица ушло, уступив место искренней признательности. Последнюю просьбу он высказал в полный голос. «Передайте, пожалуйста, господину Магдиеву мою признательность за приглашение и сожаление по поводу того, что я не могу прибыть немедленно. Я постараюсь вернуться в Казань, как только освобожусь. Возможно, уже на этой неделе». Коули и Мачевский переглянулись. Мачевский широко улыбнулся и пробормотал. «Откровенный сукин сын!» Тут Кармайкл попрощался и прервал связь. Пряча трубку в карман, он сказал с легким удивлением. Звонил переводчик Магдиева. Говорит, его босс готов дать еще одно эксклюзивное интервью по сенсационному поводу. Я говорю, не получается пока, а он резину тянет. Пустой какой-то разговор. Офицеры пожали плечами. В двухстах с лишним километрах на юго-восток, в спецкомнате связи Казанского Кремля, Магдиев и переводчик аппарата президента Сабит Мулануров выжидающий смотрели то друг на друга, то на дверь. Через несколько секунд она распахнулась и в комнату ворвался совершенно непохожий на себя от восторга Гильфанов. Он воскликнул. «Есть! Булат Абэй! Мы его взяли! Сабитка!» Тебе пряник и поцелуи всего техотдела. Мулануров заулыбался. То, что Кармайкл на двадцатой где-нибудь секунде, пока разговор совсем и жил себя, не прервал связь, а провисел на неощутимой линии время, необходимой техникам для прыжков по волнам, узлам и спутникам, было личной заслугой двадцатитрехлетнего переводчика. «Кота не тяни!» — попросил Магдиев. «Где он?» В Марийке все той же. Авиационная база в Саватеевке, полчаса тихого лету. Соответственно, суета с переброской техники в Самару, Ульяновск и Кумертау, танцы для отвода глаз. «Правда, значит, боевой журналист». «На переднем крае Кенсаен. Каждый день», — сказал Магдеев. Потом добавил. «Я ж говорил, не в Башкирии. Не совсем, Равиль, Теге, скурвился». башкирии может, получше было бы», — заметил Гельфанов. «Час подлетного времени сверху. На все бы нам хватило». «Сидеть, Фолян-Теген, не будешь! Этого хватит! Командуй давай!» Гельфанов накрыл левой ладонью лоб, правой козырнул и побежал командовать. Эскадрилья Кайт поднялась в воздух через два часа. По данным спутниковой разведки, технику с блокпостов административной границы татары отвели, в том числе и со скандально известной «Точки плача», где случился инцидент в странах Третьего мира с восторгом, прозванной «Сопливом». Поэтому Коули решил не отвлекаться на мелочи, а сразу атаковать резиденцию Магдиева, подавить возможное сопротивление огнем с вертолетов, выбросить филовских ребятишек из «Х-Форс» Они уже разберутся, кто из бросивших вызов лидеру свободного мира доживет до международного трибунала, а кто пропадет без вести при штурме. На всю операцию с момента взлета до сигнала к вторжению, переданного колоннам миротворцев, застрявшим на границах Татарстана с Мари-Эл и Ульяновской областью, Коули отводил пять часов. Серьезных помех перелету Коули не ждал. Ни авиачастей, ни подразделений ПВО, способных перейти на сторону сепаратистов, в Татарстане просто не существовало. Единственным исключением мог считаться полумифический комплекс противовоздушной обороны в массиве Сарытау, которым предполагалось замкнуть российскую цепочку спокойствия, тянувшуюся с Европы за Урал. Но он, во-первых, так и не был достроен, Во-вторых, зона его ответственности начиналась на сотню километров восточнее. А безопасность территории, которую в броске предстояло покрыть коршуном, с советских времен обеспечивала как раз база в Саватеевке. Коули предпочел бы лично участвовать в боевой операции, но это ему строго запретил сам президент Бьюкинен. Полковник приказал майору Хендерсону, командовавшему эскадрильей, быть предельно осторожным и идти на сверхмалой высоте, благо топографическую карту местности навигационные компьютеры вертолетов скушали заблаговременно. Арчибалд Хендерсон, прошедший с полковником Афганистан и Ирак, спорить не стал. И вот уже 15 минут с интересом наблюдал, как под головной машиной стремительно проносятся исчерканные дорогами лесостепь и редкие деревушки, жители которых, пригнувшись и зажав уши руками, провожают взглядом едва не чиркнувший по затылку клин черных вертолетов. На шестнадцатой минуте стрелок Джадсон воскликнул. «Вижу цель!» Хендерсон тут же рассмотрел вполне трагикомическую картину. На крутом холме, поднимавшемся за резким поворотом автодороги, в разброс стояли несколько допотопных гаубиц. возле которых суетились пятнистые солдатики. «Атакую!» — крикнул Джадсон. «Погоди, чуть ближе подойдем!» — ответил Хендерсон. Тут татары, явно струхнувшие при виде надвигающейся винтокрылой смерти, открыли огонь, не дожидаясь ее приближения. Хендерсон поморщился, когда дульные срезы гаубиц распахнулись лепестками прямо в лицо майора. Снайперов местная артиллерия явно не воспитывала. Снаряды рванули футах в ста-двухстах от носа передней машины, причем ярдов на пятнадцать выше уровня, на котором шли апач. Вертолеты слаженно выполнили маневр уклонения, так на всякий пожарный. Никакого вреда разрыва не принесли. Лишь оставили после себя гигантское полотнище веселенького розоватого дыма, постепенно спускавшееся к земле. У Арчи даже возникло подозрение, что снаряды были не боевыми, а шутейными. Может, для салюта готовились, да не получилось. Артиллеристы, увидев такое дело, бросились в стороны, и удивительно ловко, как тараканы на свету, попрятались по вырытым в земле щелям. Джадсон скосился на Хендерсона. Майор улыбнулся в камеру, закрепленную на шлеме стрелка, и сказал «Давай». Джадсон вдавил кнопку пуска ракеты в воздух-земля. Она снялась с подвески и с оглушительным шарканьем ушла к гаубицам. Вертолет сильно качнулся, а в следующую секунду вошел в розовое полотно. И обвалилась тишина. 26. Часть 5. Мистер К. покажет фокусы без слов. Мистер Х. исполнит 10 кувырков. Джон Леннон. Татарстан. 26 июля. В 1950-х годах КАСХИМ стал головным институтом Советского Союза по созданию средств индивидуальной защиты кожи. Этот не самый большой секрет страны был официально раскрыт в начале 90-х. когда утечка мозгов с последующим их превращением в неквалифицированные руки, переносящие огромные клетчатые сумки, приобрела необратимый характер. Распространилась утечка и на отдел нестабильных газов, персонал которого новые времена проредили эффективнее чумы и дело врачей вместе взятых. Но грифа секретности с отдела и всех его разработок печальная эмиссия кадров не сняла. Нестабильники продолжали тихо работать, «Не считая ран и не считаясь с переселениями, сдачей площадей в аренду левым офисом, затяжной невыдачей зарплаты и выдачей ее гречневой крупой, валенками и жестяными фонариками». а бывшие сотрудники упорствовали в грехе неразглашения не то по привычке, не то не видя смысла в болтливости. Даже Саня Пузенко, которого принципиально неработающие фонарики вместо зарплаты разозлили настолько, что чистокровный хохол умудрился уйти из института аж в самый Мюнхен, причем по еврейской программе, причем невзирая на бессрочную секретку и внушенную папой партизанам нелюбовь к немецкому языку и стилю жизни. К рубежу тысячелетий отдел подошел, располагая двумя с половиной сотрудниками. Половиной, а заодно еще восемью незаполненными вакансиями, служил замдиректора института Артур Шарагуньский, кандидатская диссертация которого, написанная в 1979 году, и стала причиной организации отдела. Его создание, как и назначение 24-летнего аспиранта Шарагуньского, не успевшего даже защититься, было оформлено специальным решением военно-промышленного комитета при совмине СССР. ВПК так и не дождался конкретной отдачи своих вложений в казанского аспиранта. Отдача начала оформляться как раз за рубежом тысячелетий, и именно тогда на институт снова закапало бюджетное финансирование. Доктор Широгуньский перестал задумываться о возможности поддержать науку с помощью варки синтетических наркотиков, на чем, кстати, погорели два практиканта из Химико-технологического института, которых замдиректора записал в бесперспективный на третий день стажировки и навалял огромную заявку на грант в Минпромнауке. Ответ пришел своими ногами и не из федерального министерства, а из республиканского КГБ. Ответ, имевший рыжие усы, бесцветный взгляд и скупую, но обаятельную улыбку, назвался Ильдаром Гельфановым. Задал несколько вопросов, свидетельствующих о том, что чекист имеет практический склад ума, и заявку прочитал довольно внимательно. А потом объяснил, что Минпромнауки перекрыла лимит грантов на три года, потому в ближайшее время НИИ получит отрицательный отзыв на свое письмо. Но на всякий случай замминистра, курирующий оборонные проекты, перебросил письмо Артура Вениаминовича в ФСБ, чтобы та в своем отзывчивом и равнодушном стиле убедила ученых не расстраиваться и выучиться ждать. Шарагуньский не успел вспылить. Рыжий Чикиц сообщил ему, что скупые возможности бюджетного финансирования давно научили государство в случаях, имеющих особую важность для страны, изыскивать серьезные внебюджетные источники. Зам. директора НИИ прошел слишком много труб и воды, и известно, какая вода идет через эти трубы, чтобы повестись на столь грубую лесть. Но против вопроса, какая сумма и в течение какого времени вам необходимо, он устоять не смог. Шарагуньский, конечно, нашел в себе силы сначала удвоить в уме сумму, которую собирался просить у министерства, потому что чекистов не жалко, а Марат Татьяна Валерьевна, вынесшие несколько лет без зарплаты, могут не перенести понимание того, что когда зарплата есть, но маленькая, жить почти так же трудно. Сил хватило на то, чтобы с тоской оглядеть пузырящийся линолеум под рассыпающейся мебелью и поделить придуманную цифру на 2 и на 3 потому что пошлют. И все-таки практически без паузы выдать наобум какой то число. число, которое должно спасти русскую демократию. А Гельфанов просто кивнул, уточнил, какой эффект и к какому сроку дадут названные инвестиции и попросил Широгуньского открыть отдельный счет на собственную фирму. Как нет, надо организовать. Не беспокойтесь, Артур Вениаминович, это несложно, и уж в любом случае вам помогут, на который и поступят деньги. Чекист не обманул, чему доктор не уставал удивляться до сих пор. Причем, чем больше он узнавал современную версию текущего Мига между прошлым и будущим, тем больше находил поводов для удивления. Гельфанов не потребовал отката, Гельфанов не переписал фирму на себя, Гельфанов не стал отмывать через этот счет другие деньги и так далее. Шарагунский не знал, что еще больше Гельфанов удивлялся химику и его подчиненным. Не разбежались, не разболтали, выдали уникальный продукт, почти уложившись в жалкие куторки и совершенно людоедские сроки. Ну да многие знания осложняют работу гипофиза. В любом случае, через год после исторической встречи доктор Широгуньский продемонстрировал сначала Гельфанову, а потом Кодли, совершенно незнакомых людей, приведенных чекистом, опытный образец гиперцемента. Еще через год отдел, выросший до 10 человек, переехал в хорошо отремонтированный офис при заводе «Оргсинтез», где и получил обустроенный участок под опытное производство. Еще через полгода фирма «Химпроект» наладила производство гиперцемента четырех видов в любом количестве, форме и с любым пусковым механизмом. Причем гиперцемент мог заменяться флаконами с любым другим поддающимся лабораторному производству газом. Такая гибкость очень пригодилась и при подготовке сопливого инцидента, и при встрече кайт. Вертолеты могли лететь самым причудливым маршрутом. Проблему способен был решить десяток ПЗРК. Но их сосредоточили на подступах к Казанскому Кремлю на крайний случай. Исходя из того соображения, то зенитные ракеты — оружие страшное, но известное. А противника в идеале следует не просто уязвить, но потрясти. Сопливый инцидент, случившийся в столь мягкой форме почти спонтанно, был лучшим тому доказательством. Именно поэтому Магдиев с подачи Гельфанова сделал ставку на гиперцемент. Заградотряды пришлось ставить тесно, как зубья в расческе, и в силу острой арсенальной недостаточности водружать их самым разнообразным способом. Воборот пошло все. Учебные танки и музейные гаубицы, прикупленные по случаю полковые минометы и даже пускори кремлевских пиротехников, рассчитанные сугубо на радование масс-салютами. Химпроект изрядно потрудился, наполняя традиционные боезапасы принципиально новым содержанием. Зато эффект превзошел самые смелые ожидания. Четыре снаряда, выпущенные из короткоствольных гаубиц калибра 120 мм, разорвались на высоте 35 метров. 0,8 кг гиперцемента, удельный вес которого самую малость превышал удельный вес воздуха, в течение двух секунд в полном соответствии с рабочим заданием образовали плотное облако диаметром до 100 метров. Спастись от него мог любой вертолет, резко набравший высоту или упавший к самой земле. Но случиться этого не могло. Не знавшие, во что вляпались пилоты, отнеслись к залпу как к истерике обкурившихся срочников. Машины шли со слишком большой скоростью, да и вообще неровный рельеф местности не располагал к резким вертикальным маневрам. В итоге в течение нескольких секунд воздухоприемники каждого из семи вертолетов всосали воздушную смесь гиперцемента и бросили ее в двигатели. Еще через полторы секунды изобретение доктора Шарагуньского опеленало все движущиеся части моторов и роторов, резко затормозило ход, а потом намертво сцепило их, как пальцы перебравшего рыбака сцепляет недовысосанная рыбья голова. Курсанты Казанского артиллерийского училища, стрелявшие по вертолетам, не увидели страшного, хотя по-своему и торжественного момент того, как съели уловимыми промежутками, замирают винты у каждого «Апач», и вертолеты, не снижая скорости, но плавно теряя высоту, косяком черных рыб ныряют вперед, вниз по инерции, огибая холм и валясь в разрубивший пару холмов овраг. Боевые расчеты гаубиц, следуя малоцензурным инструкциям начальника училища генерал-майора Баганова, спрятались в заранее вырытой щели. Курсанты пропустили редкое зрелище, зато остались живы. Ракета с головного вертолета разметала гаубицы, серьезно помяв две из них, но лишь слегка побила земляными комьями юных артиллеристов. Эскадрилья «Кайт» этим похвастаться не могла. Лишь Хендерсон и примерно десяток десантников успели выпрыгнуть из падающих друг на друга вертолетов. Четверо из них отделались множественными переломами конечностей и ребер. Падение смягчил пологий склон холма, милосердно откативший десантников подальше от ревущей и сотрясающий весь мир преисподней на дне врага. Еще пятерым, в том числе майору Хендерсону, Удалось спасти жизнь, но не здоровье. Как ни странно, уцелели и камеры, установленные на головном вертолете. Врубившись в еще не убитую землю, машина разломилась пополам. Хвостовая балка подпрыгнула на месте и тут же была прибита второй, третьей и остальными машинами. А потом испарена жаром, сдетонировавшего топлива и боезапаса. а кабина скакнула вверх по противоположному склону, потом, подобно яйцу, укатилась на несколько десятков метров в сторону, где и воткнулась в заросшее спутанным кустарником разветвление оврага. В тот же вечер Ричи Кармайклу снова позвонил Сабит Мулануров и поинтересовался, не желает ли тот забрать отснятую по его заказу пленочку. Кармайкл резко отказался, но отключиться не успел. Мулануров сказал, «Ну тогда смотри телевизор, у вас же в Йошкарале татарские каналы ловятся». Ричи, приехавший в гостиницу Йошкарала пятнадцатью минутами раньше, молча нажал кнопку «Отбой». На следующий день лондонский корпункт CNN получил копию обеих смарт-карт из видеокамер, установленных на головном вертолете. Но пока Бьюкинин был президентом, ни одна американская телекомпания так и не показала ни единого кадра из этой съемки, что, впрочем, не помешало остальным странам крутить пленку сутки напролет, ведь посылки пришли в адрес десятка европейских телекомпаний, а цифрованный ролик о гибели эскадрильи, а также подборку высококачественных качественных фотографий любой желающий мог скачать со множества широко разрекламированных сайтов, физические серверы которых находились в самых разнообразных странах. Первые места в половине хит-парадов недоразвитого мира на неделю вперед заняли The Beatles с песней Being for the Benefit of Mr. Kite, видеоклип на которую был смонтирован из того же ролика, а также съемок эскадрилии Кайт и майора Хендерсона времен Иракской кампании. А татарская компания в мировых СМИ окончательно получила наименование «Рок-н-Вор». Ваша шестая. Часть шестая. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а человек. Юрий Энтин. Международный аэропорт Казань, 10 августа. Где начальник спросил не япончик, врываясь в приёмную. Секретарша была штучного образца. В черном каре, с породистым лицом и холодными глазами, а ноги наверняка начинались сразу от невероятно вдохновляющей груди. Это было очевидно, несмотря на то, что от солнечного сплетения и ниже девушку подло скрывал очень официальный стол. Поведение девушки вполне соответствовало экстерьеру. Она без особого испуга окинула взглядом влетевших спецназовцев и вежливо поздоровалась. «Там», — осведомился Сергей, кивая на правую дверь, — дверей в приемной было две, обе роскошные, обе без табличек. «Ребят, вы адресом не ошиблись?» — в полголоса поинтересовалась секретарша. и ваньков шагнул к правой двери и дернул очень благородных форм и расцветки ручку туда-сюда. Ручка не поддалась. «Там что ли?» Кивнул он на левую дверь. Секретарша без суеты, но как-то мгновенно поднялась с кресла, подтвердив обоснованность Серёгиной версии по поводу длинной ног и сказала. «Ребята, бомжи не здесь, это вам на ЖД надо». Серый улыбнулся девушке и направился к левой двери. Девушка сделала один шаг и оказалась перед дверью. «Какие ноги!» — подумал Иваньков и застыл на вдохе. «Товарищ командир!» неторопливо заговорила девушка, подняв руки перед грудью. «Какая грудь?» — подумал Иваньков. «Давайте без гонок, пожалуйста. У Азата Калимуловича совещание. Не надо врываться. Может, я вам чем помогу?» От входа донеслось хмыканье. Иваньков постарался упредить обязательную реакцию своих орлов, выдохнул тонкий запах горьковатых цветов и укоризненно сказал. «Девушка, мы же на службе». Аккуратно взял ее за теплую и почти твердую талию, последний раз подумал, какая женщина, блин, а у меня ни времени ни фига, и переставил секретаршу обратно за стол. Отринул все грешные и романтические идеи, причудливо спутавшиеся под беретом, и вошел в кабинет. Совещание действительно смахивало на важное. Во всяком случае, для самочувствия одного из трех его участников, который сидел под левым крылом буквы «Т», традиционно образованной директорским и гостевым столами. Это был здоровенный седой мужик с казацкими усами и багровым лицом. Окрас был временным, вызванным беседой с генеральным директором Международного аэропорта «Казань» Азатом Беляловым, пронзительно смотревшим на амболического собеседника. Директор занимал свое рабочее место — А последний участник совещания скромно примостился за вторым столом, вытянувшимся у окна, и старательно изучал пейзаж за окном, сводившийся главным образом к рулёжке и лесопосадке за границей лётного поля. На звук распахивающейся двери он отвлёкся с явным облегчением. Белялов с гневом, и только казачок не сбил прицел римского носа, направленного в завидных объёмов грудную клетку. «Что такое?» — рявкнул директор, навалившись на стол. «Товарищ директор, Белялов А.К. на всякий случай уточнил Серый. А вы кто? За мной, что ли? Санкции есть?» «Товарищ директор!» — попытался встрять Иванков, но начальник не слушал. «Нет санкции, тогда вон отсюда! Тамара!» «Тамара!» — подумал Иванков, и сладкий мороз отслоился от диафрагмы и ухнул куда-то вниз. «Что за бардак?» вы сюда еще табор цыган приведите с медведем». Тамара ступила в кабинет, небрежно откинулась на косяк, слегка скрестив ноги, и окинула царским взором любимого начальника и его собеседников. Иваньков остро почувствовал, что функции секретарши гендиректора аэропорта довольно широки и точно включают в себя поддержание руководства в тонусе, самыми разнообразными методами, разозлился на неё: да что ж ты, дура, меня не дождалась, на Белялова, жердяй лысый, что ж ты все под себя гребешь, и на себя, а потому попытался быть спокойным, как обитатель арского кладбища. Так и начал объяснять начальнику, что прибыл со срочным заданием о громадной важности. Не помогло. Белялов совсем раскричался и начал пыхтя выбираться из-за стола не иначе, чтобы лично вытолкать непрошенных посетителей. Сидевший у окна мозгляк тоже принялся орать. Ему вторили какие-то невидимые, за габаритами Виталия и Мансура, типы, набежавшие в приемную. Молчали только казачок, загнавший румянец в пределы скул и осмелившийся обернуться к двери, и царица Тамара, не сменившая ни позы, ни наклона головы. Не япончик сто раз напомнил себе о давнем обещании не делать больше глупостей из-за баб. Последние нарушения Зарока обернулись двукратным неприсвоением очередного звания в внеочередной экспедиции в Чечню и нынешним прозябанием в Казани вдали от родной Бугульмы. Досчитал до десяти и снял с плеча автомат. Упала тишина, лишь сзади тихохонько зашелестела. Следует полагать, Тамара поменяла ногу. Через пару секунд Белялов, проскочивший, наконец, между кожаным креслом и тумбой стола, криво улыбнулся и сказал, «Вы чего делаете?» «Да вот с вами поговорить пытаюсь. Можно, да? А если не можно?» «Стрелять будете?» — не меняя наклона улыбки, спросил Гендир. «Я в безоружных не стреляю», — отрезал Серый, и, спохватившись, что находчивый Белялов может потребовать автомат, сказал, «Главштаб ополчения, старший лейтенант Иваньков». «Есть срочный, это конфидентный, тихий, короче, разговор. Можно?» Через полминуты разборок и непоняток, очень интеллигентных, впрочем, кабинет удалось, наконец, очистить от посторонних. Еще через минуту Белялов уяснил суть поручения, с которым прибыл и Иваньков с группой и принялся кричать, что это вмешательство в сугубо интимный процесс и вообще маразм. Отключить все системы ведения и наблюдения аэропорта невозможно. И мало ли, что он уже месяц не принимает никаких самолетов. Вы что, хотите дыру в воздушном пространстве страны на сорок тысяч квадратных метров? Хотите, чтобы на наши головы самолеты начали падать? Что значит лучше, чтобы бомбы? Какие на хрен бомбы? Какая в жопу Америка, Старлей? Ты что, всерьез, что ли? Вы там с Магдиевым больные на весь пупок? Ну куда тебе в диспетчерскую, Старлей? Без обид, ладно? Ты ж там как этот уворот будешь. Ну а сейчас совсем глупость сказал. Ну пойдем, спросим. И если чушь ляпнул, попрощаемся, лады? Лады. Но начальник диспетчерского центра семён Вахрушев, сидевший за неказистым столиком в самом дальнем углу зала управления воздушным движением, тот самый мозгляк у окна, зря его из директорского кабинета выгнали, оказывается, подтвердил, что за последние три часа Через воздушное пространство, контролируемое казанцами, действительно не прошло ни одно воздушное судно, хотя должно было пройти по меньшей мере шесть. И по этому поводу аэропорт Казань уже связался и с соседями, и с федералами. И те не очень внятно, но очень старательно рассказали о временном переходе на резервные воздушные коридоры через Уфу и Самару в связи с какими-то особыми причинами, необъяснимыми, но важными, Призвали не терять бдительности и продолжать дежурство в обычном режиме вопросы сказал не обернувшись к белялову вопросы у белялова были масса самых разнообразных но и ваньков невежливо задавил процесс в зародыши с командов гасим все к ядре не жене что значит все не понял вахрушев значит нахер весь аэропорт гасим маяки и ваши рации «Позывные там, лампочки на крыльце. Все, что можно и нельзя». «Зачем?» — еще больше не понял Вахрушев. «Чтобы семью свою спасти, дядя Сема. У вас жена, дети в Казани сейчас? Вот. И на них вот сейчас бомбы штатовские полетят и ракеты по наводке вашего аэропорта». «Да чушь это!» — воскликнул Белялов. Вахрушев, что характерно, молчал стремительно бледнее. «Потом, а за тобой, родной, потом, ладно!» «Дядя Сёма, покажите, где здесь?» «Мансур, Виталик, помогите!» Следующие две минуты Белялов и Иваньков провели в центре диспетчерского зала, отвернувшись друг от друга и потому не зная, что стоят в совершенно одинаковых позах неравнодушных наблюдателей. Ноги расставлены, кулаки в карманах брюк, взгляд сквозь брови. Остальные специалисты разных областей, занимавшие зал, деловито или суетливо бегали по помещению, щелкая рубильниками и тумблерами, которых оказалось чертово множество, или переговариваясь с прочими службами аэропорта по поводу немедленного обесточивания объектов. Белялов торчал совершеннейшим столбом, никак не реагируя на употребление своего имени в суе. Без этого местные доброхоты уговорить коллег выполнить нетривиальный приказ явно не могли, «Молодец начальник в кулаке хозяйство держит». Когда суматоха улеглась, начали гаснуть последние лампочки и индикаторы в зале и видимых окрестностях, и стало понятно, что воздух за окнами уже наливается голубеньким сумеречным соком, Белялов всем корпусом развернулся к Иванькову и сказал, «Если не дай бог, что случится, ты, парень, ответишь». «Легко», — сообщил Сергей, и собрался развить мысль, но вместо этого воскликнул «Здрасте нафиг! А это что за дела?» Здоровенная центральная установка, которую Вахрушев загасил лично и первой, снежным писком зажглась маленькими четкими огоньками и разномерными экранами. Сначала по левой консоли, потом по правой, а затем и по всей многоярусной поверхности. И Ваньков, крича «Кому тут жить надоело?» и прочие неуютные лозунги, Бросился к нарушительнице спокойствия, но не обогнал Вахрушева. Тот принялся ощупывать установку с разных сторон, потом зашел сзади и чем-то жирно щелкнул. Огоньки резко погасли. Серый выдохнул, а Вахрушев вышел из-за корпуса, но отходить в любимый дальний угол не спешил. Он не ошибся. Через десяток секунд установка пискнула и вернулась к жизни раз и навсегда отработанным порядком. Вахрушев повернул к Иванькову совсем уже бледное лицо и сказал, «Так не бывает. Она обесточена. Абсолютно. Она не может работать». «Терминатор-4. Бунт машин», — ответил неяпончик. «Где у вас подстанция?» Подстанцию вызвался указать прискакавший к диспетчерам казачок, оказавшийся главным энергетиком аэропорта. Позднее выяснилось, что Белялов распекал его за падение фазы, случившееся сегодняшним утром, но не в тот день, ни когда-либо позже энергетик, как честный человек, не стал обращать внимание директора на то обстоятельство, что даже падение всех без исключения фаз в район земного ядра не сказалось бы на работоспособности самых интимных и жизненно необходимых узлов аэродрома. Тем более, что таковая трактовка событий была бы не совсем верной. но верной и общедоступной трактовки просто не существовало. Ефсютину оказалось не досуг объяснять, а Гельфанову слушать, что итогом реконструкции Казанского аэропорта в конце 90-х, растянувшейся на несколько лет, стало внедрение своеобразного троянского коня, не в вирусном, а в исконном значении. В аэродромно-районную систему управления воздушным движением Тендер на модернизацию аэропорта в 1955 году выиграли крупные компании из Франции, с которой Татарстан в тот исторический период особенно дружил. По случайности, тогдашний министр внешних экономических связей республики и основной бизнес, нефтяной, по совпадению, и собственную семью держал в Париже. Потом шишку в правительстве ненадолго принялись сдержать гермонофилы. Они попёрли внешнего министра, да так сильно, что разогнали все министерство, под обломками которого оказалось погребено множество контрактов с лукавыми галлами. В результате фирме «Буинг» генподрядчику строительства аэропорта вообще сделали ручкой, цинично прицепившись к невинному двукратному раздуванию сметы. С компанией «Томпсон» субподрядчиком по системе управления воздушным движением аэропорта расстаться оказалось сложнее. Бесстрашные правительственные эксперты, даже после показательного разгона МВС, продолжали утверждать, что диспетчерское оборудование Томпсон лучшее в мире, а ее условия самые выгодные. сами же французы подсуетились и начали поставки и пусконаладку прежде, чем официальная Казань успела придумать сколь-нибудь серьезный повод для отказа от сотрудничества. А повод был необходим, ведь поставки шли на деньги щедро выделенными французскими Томпсон, Эльф и банком Кредилионе около 31 миллиона долларов под гарантией правительства Татарстана и по контракту, подписанному в феврале 1996 года в ходе визита в Казань французского премьера Алена Жюпе. После череды подковерных скандалов, а также скрытых от широкой общественности арбитражей и третейских судов, прошедших в Казани, в Москве и Гааге, томсон сумел и стряхнуть деньги с коварных татар и поставить им все оговоренное оборудование, пихнув в него неоговоренные контрактом интерактивный контур, заставляющий всю систему отзываться на спецсигналы, посылаемые авиационными группировками НАТО. Такой подарок строптивому клиенту французская фирма сделала, возможно, из вредности, но скорее по привычке, поскольку подразделение, занятое выпуском и поставкой диспетчерских систем, называлось «Томсон дивизион системс». подразделение систем обороны и контроля, и полностью контролировалась французским военным ведомством. Информацию о Трояне Евсютин получил в ходе предпоследнего сеанса связи с Фимычем. Команда Придорогина как-то мудренно рассчитывала с помощью этих данных взять к ногтю не только Казань, но и власти еще полудесятка крупных российских городов от аваренных Томпсон. Но хитроумная идея так и не была реализована. А сам Евсютин о на него информационном изобилии позабыл за последующими событиями и вспомнил лишь когда услышал о выходе рок-н-рольной войны в открытое небо. В Россию Евсютин возвращаться не собирался и теплых чувств Гельфанову не испытывал, поскольку не исключал, что нападение на Ленку с девчонками росло из того же плеча, что и их чудесные спасения. Ну, не из того, так из соседнего. Тем не менее, Володя вышел на связь со старым товарищем и предложил ему до Амовской атаки радикально обесточить, а лучше стереть с лица земли новый аэропорт. Эту установку руководства Нияпончик уяснил вполне четко и вспомнил с некоторой тоской, когда чертова система, а с нею оказывается и два радиомаяка, погасла и тут же вспыхнула еще дважды, после того, как Мансур, под взволнованным руководством главного энергетика, сначала отрубил, а потом и вовсе разнес счетовую на подстанции, с которой запитывались здания и системы аэропорта. Происхождение автономного питания выяснять было уже некогда, как и разносить весь аэропорт. Иваньков не мог понять, что троянские системы вылезают из комы по сигналу, посылаемому разведывательным самолетом «Авакс», который таким образом тропит устойчивый маршрут до Казани для бомбардировщиков и крылатых ракет. Но не догадаться об этом было невозможно, поэтому Сергей, не обращая внимания на вялые вопли Белялова и разгоревшиеся, наконец, глазище возникшие в диспетчерском зале царицы Тамары, сначала расстрелял из автомата основной пульт АРАС УВД, Убедился, что снопы искр и пламенные червячки, залопнувшими пузырями мониторов, не маскируют рабочие сигналы, пять лимонов евро минимум, вяло пробормотал Белялов, и побежал на помощь Мансуру и Витали, расстреливавшим разнесенные на несколько километров радиомаяки. Последнюю очередь Сергей выпустил в малость облачное небо, в ту сторону, откуда валко докатывались округлые куски неразборчивого шума. Больше ничего не оставалось. Тихо беситься, полить не в белый свет, так в черную тьму и гадать, успел ты или нет, сбить со следа американских судов. 6 часть 7 и боимся все мы что дойдет до войны юрий шевчук казань 10 августа марсель закирзянов в течение не слишком затяжной но вполне насыщенной жизни успел позаниматься множеством бессмысленных вещей он участвовал в митингах в защиту леонардо пилтияра получил диплом механика речного судна на подводных крыльях подписывался вместе со всем личным составом на газету «Милиция», «Законность», «Правопорядок» и сажал картошку на тещином огороде. Но в столь оголтелый, активный и масштабный маразм Закерзианов окунулся впервые. Впрочем, для развернутых размышлений на этот счет возможностей было немного. Рано утром он забросил своих к Абрамовым, а потом помчался, почти опаздывая к назначенному сроку. в Институт физмат-наук, где подхватил некоего МНСа Радика Фархуддинова, оказавшегося довольно крепким парнем совершенно кавказской наружности, так что Марсель с удвоенным удовольствием изучил его документы. Вместе они поскакали, наиболее подходящий термин для описания характерной манеры казенной шестерки, выданный Закирзянову в честь прикомандирования главштабу. за 40 километров в Зеленодольск собирать на совещании руководство ПОЗИСа, более известного как завод имени Серго, и объяснять ему, руководству, что оно не ослышалось, и главштаб требует от крупнейшего в России производителя боеприпасов малого и среднего калибра немедленной поставки не боеприпасов и даже не сигнальных патронов, а СВЧ-печей, производством которых завод баловался десяток лет назад гендиректор завода не пытаясь скрыть растерянности уточнил для проформы не нуждается ли охваченная вражеским кольцом республика более ликвидной и актуальной продукции завода вроде знаменитых холодильников мир или недавно освоенных стиральных машин на 800 оборотов марсель вздохнул но радик вполне серьезно объяснил что все позисовские обороты все непременно пригодятся республике в ближайшем будущем. А именно сейчас нужны только микроволновки и сохранившиеся излучающие элементы к ним. Гендиректор, не теряя уныния, сообщил, что с этим нет никаких проблем. За пару часов, прошедших от звонка из Кремля до вашего ребят приезда, мы провели кратенькую ревизию и уже загрузили в заводские автобусы все СВЧ и агрегаты к ним, которые удалось найти. Их, к сожалению, совсем немного — 172 печи и 35 агрегатов. И то хорошо, ведь эти поскребыши могли пустить на выдачу долгов по зарплате или просто разворовать сразу после того, как микроволновки были сняты с производства как неконкурентоспособны. Теперь вот, видите, даже такие гробы пригодились. Боюсь даже представить, зачем. не Радик, ни тем более Марсель — по пути, введенной попутчиком в курс дела, не стали рассказывать главе ПОЗИСа, что выпускавшиеся его предшественникам микроволновки, помимо прочего, имеют такую же тактовую частоту излучения, что и американские спутники системы NAVSTAR, обеспечивающие не только работу глобальной навигационной системы GPS, но и точную наводку на цель крылатых ракет. Соответственно, жарящие всю дурь печи могут использоваться как обманки, сбивающие томогавк с цели. Подобные эксперименты проделывали, например, сербы в ходе ракетных обстрелов Белграда, и результаты оказывались на удивление неплохими. Что не делало подход к проблеме менее идиотским, по мнению Закирзянова, во всяком случае. Несмотря на это, Марсель воздержался от любых замечаний по поводу происходящего и, сопроводив автобусы с зеленодольскими неликвидами до главштаба, разместившегося в бывших кремлевских казармах, в течение дня мотался вместе с Радиком по оптовым складам фирм, торгующих бытовой техникой, и под расписку реквизировал партии микроволновок из списка, с которым то и дело справлялся фархутдинов Фермачи, ясное дело, психовали — но дальше пожеланий Магдееву обожраться горячими бутербродами не продвигались. К счастью, Закерзянова освободили от участия в следующей фазе гениальной операции, предусматривающей скрытное размещение и запитку микроволновок чуть поодаль от стратегических объектов Кремля, батальонов милиции, спецназа и партизан-ополченцев, а главным образом десятка заводов как оборонных, начиная с авиационного и вертолетного, так и просто стратегических, в первую очередь казань -Урксинтеза. За пределами Казани линиями защиты заштриховались в первую очередь эксплуатируемые нефтяные месторождения, КАМАЗ и нефтехимические комплексы Нижнекамска. Избавили капитана и от распространения прочих электронных обманок штампованных за последние трое суток на заводе электроприбор, а также незамысловатых установок, сработанных еще несколькими химзаводами и призванных выдавать аэрозольные, пылевые и сажевые облака особо крупных размеров, сбивающие лазерную и радиолокационную наводку бомб и ракет. Но даже единственное увлекательное занятие сожрало весь день, так что до Абрамовых Марсель добрался лишь вечером. Абрамовы пять лет прожили в одном общажном блоке с Закирзяновыми. Но в прошлом году умудрились получить однокомнатную квартиру от муниципалитета и переехали на новые кварталы. В спальный район, ураганными темпами построенный на пустыре, раскинувшемся через Казанку от Кремля и национального культурного центра. С переездом общение с семьями слегка сбавило интенсивность. Но всё равно раз в месяц-два то Абрамовы приходили сладко ужаснуться условиям, в которых прозябали до последних пор, то Закирзиановы нагрянули оценить новую обувную тумбу и позлорадствовать по случаю повального отключения кварталов от горячей воды, пока проржавевший Кировский район живет как вполне себе белый человек. На сей раз постылая верность Кировскому району открыла перед закирзяновыми новые перспективы. Общагу, как и прочие окрестности порохового завода, объявленного потенциальной мишенью агрессора, срочно эвакуировали из города. За счет республиканского бюджета либо предприятий, в которых трудились жильцы. Марселю это казалось очередным проявлением показушной паранойи, направленной не столько на безопасность горожан, сколько на формирование общественного мнения. Молбьюкинин превращает мирных людей в беженцев. Но положение Закерзианова обязывало быть святее пророка. К тому же ему был грех жаловаться. Семьи сотрудников МВД вывезли в летний лагерь Держинец. За последний год стараниями спонсоров, доведенные примерно до четырехзвездочного статуса. Неделька-другая там всей семьей до заказенный счет. Подарок, который Закерзианов, признаться, заслужил. Хотя давно уже таких подарков не ждал ни от кого. Марсель собирался подхватить с собой Абрамовых, хотя бы на выходные. Уж с начальством Держинца он как-нибудь договорится. Но Гульнас, в соответствии с его инструкциями, обрабатывавшие в течение дня клаву, встретила Марселя сообщением, что Абрамовы не едут. У Олежки очередной аврал. Опять что-то с полиэтиленом низкого давления, и без суперслесаря Абрамова крупнейший в Евроде химкомбинат с этой бедой не сладит никогда и ни за что. «Домой Олег вернется в лучшем случае сегодня, а может и завтра к утру». Клава злилась, но Марселя приняла, как положено. И Марсель, как положено, растаял, разболтался. Разуваться, впрочем, не стал, принял обязательную чашку чая, присев на знаменитую обувную тумбочку у входа и после беглого обмена ритуальными вопросами предложил. «Клав, а давай мы только Юльку с собой возьмем?» «Отдохнет, по лесу погуляет, клещей половит», — продолжила Клава. Марсель сказал «Уфаллам, о боже!» и углубился в чай. «Правда, Клава, давай!» — подхватила Гульнас. «И она отдохнет, и нам повеселее. А то чулпанка изнылась вся. Да мне там скучно будет, да я там никого не знаю. Давай!» «Нет, спасибо, Гульнас, мы папку не бросим». Потом свекровь в понедельник нагрянет. Готовиться надо. Гену Борку там. Спасибо, Марсель. Потом как-нибудь, ладно?» Гульнас, конечно, извела еще минут пять на уговоры. Марсель не вмешивался. Он знал, что Клава обнародованных решений не меняет. Зато и уважал. «Сами-то не собираетесь эвакуироваться?» — спросил он, когда тема иссякла. «Да куда мы с подводной лодки-то? Кварталы вывозить? Это ж куда их потом распихивать?» Каждый дом вплоть до Саратова. Опять же, чего нам бояться? Мы люди бедные, заводов под боком не держим, значит, спим спокойно. — Здрасте. А Кремль? — спросила Гульнас. — Да ну, до Кремля, как до Китая, раком. И вообще, чего мы прятаться будем? Это от нас все должны прятаться. Правильно, Марса? — Так точно, Клавдия Леонидовна, — согласился Закирзянов. — А где вообще-то подрастающее поколение Подрастающее поколение свистало по двору, откуда и сообщило, что подниматься не будет, а подождет тут. Гульнас хотела применить командирский голос, но Марсель попросил не кипишиться, все равно ведь спускаемся. Клава решила проводить гостей до машины, но уже от лифта услышала трезвон телефона и с криком «Меня внизу ждите!» бросилась обратно в квартиру. Минуту спустя она спустилась И с явным облегчением сообщила, что Олег уже заканчивает и грозится быть к позднему ужину. — Так давай мы подождем. Сто лет его не видел, — предложил Марсель, прикрывая отворенную было водительскую дверь. — Ой, да не надо, — сказала Клава. — Он вдруг задержится, придет никакой толку от него. Не мужик и даже не собутыльник. А еще низкое давление, говорят. — Не выдумывайте, езжайте. Я привет передам. «Так, а Юлька-то где?» «Она к танке побежала в третий подъезд», — сообщила Чулпан, успевшая заползти на заднее сиденье. Галим топтался у левой двери и вполголоса ревел, потому что его не пустили порулить. «Сказала, чтобы вы не ругались, через полчаса дома будет». «Вот лягушка-путешественница», — сообщила Клава. «Пока всю коробку не прочешет, домой ее не дождешься». «Ну, пока, что ли?» «Нормально в гости съездил», — заметил Марсель. «Хозяина дома нет, запасной хозяйки дома нет. Меня, значит, тебе мало?» — строго спросила Клава. «Тебя, Клава, мне всегда мало», — галантно ответил Закирзянов и тут же воскликнул. «Вот черт, забыл совсем!» Он полез в карман за прикупленной для Юльки шоколадкой. Она, к счастью, совсем растаять не успела. «Ты дураком заболел?» — поинтересовалась Клава. Утром же давал Утром это утром, а сейчас вечер На Адаш от Марселя Абыя Скажешь, припомню ей, что меня на Таньку променяла И Олегу привет пламенный Жаль, что не увиделись Да ладно, сказала Клава Увидитесь еще Больше они не увиделись Семью Абрамовых похоронили в закрытых гробах